отчаянно хватая ртом воздух злобный Гарри вынырнул из сугроба. Но буквально в следующее же мгновение твердая рука снова окунула его голову в снег. — Значит, договорились? — спросил министрель, стоя коленом на его спине и крепко держа Гарри за волосы. Голова Гарри опять вынырнула из снега. — Договорились! — прокрепел он, шумно отплевываясь. Но если ты потом скажешь, мол, зря я тебя послушал, ведь темным властелинам доверять нельзя, я придушу тебя струной от лиры. Где твое уважение? Какое такое уважение? Разве ты не злобный, вероломный, подлый темный властелин? Осведомился министрель, потихоньку пригибая плюющуюся голову к сугробу. Да, но уважение ведь ничего не стоит. Тебе что, жалко? Ты поможешь мне спуститься вниз, а я опишу тебя в саге как самого злобного, вероломного, несправедливого и порочного темного властелина из когда-либо существовавших. Договорились? — Хорошо, хорошо, но ты должен пообещать, — прочихавшись забормотал Гарри. — А если вдруг надумаешь предать меня, вспомни одну вещь. Я знать не знаю никакого кодекса. И темных властелинов — «Я отпускать не обязан!» Они спускались молча. И зачастую с закрытыми глазами, если говорить о Гарри. Справа и много ниже все еще пузырилось и шипело ставшее долиной предгорья «Там даже тел не найдешь!» — пробормотал Минестрель. «Ага!» — согласился Гарри. «А все потому, что они выжили, понятно? Готов поспорить!» В самую последнюю секунду они придумали какой-нибудь хитрый план. Гарри. Зови меня, Кошмар, приятель. Понимаешь ли, Кошмар. Последние секунды они были заняты тем, что падали в пропасть. Но, может, они не падали, а парили, типа птиц. А там внизу множество озер. Или им попался по-настоящему глубокий сугроб. Министрель недоверчиво посмотрел на него — «Ты действительно думаешь, что они могли выжить?» На какой-то миг на потрёпанном лице Гарри промелькнуло отчаяние. «Конечно! А как же иначе?» — воскликнул он. «Все эти коиновские речуги! Пустая болтовня! Он не из тех, кто мрет, как мухи! Только не старик Коин! Я хочу сказать, только не он! Он не из таковских!» Минестрель окинул взглядом раскинувшееся перед ним пупземелье. Тут действительно были озера, а глубокие сугробы встречались в избытке. Но Орда никогда не одобряла жульничество. За жульничеством — это не к Орде. Ордынцы предпочитали атаковать в лоб, но, атакуя землю, скорее себе лоб разобьешь. Всё так перепуталось», — подумал министрель. Правду говорил капитан: Боги, герои, самые невероятные приключения, но все кончается, когда умирает последний герой. Он никогда не любил героев, хотя понимал, что нуждается в них, как в лесь, как в горах. Их было не видно, но они заполняли пустоту в сознании, пустоту, которая имеется у каждого. «Все будет в порядке!» — сказал за его спиной злобный Гарри. «Скорее всего, они будут ждать нас у подножия гор!» «А что это там такое висит?» — воскликнул вдруг министрель. Вскарабкавшись по скользким скалам, они увидели то, что осталось от колеса кресла-каталки хэмиша стукнутого. «Это еще ничего не значит!» — возразил злобный Гарри, отбрасывая обломки в сторону — — Пошли, надо поторапливаться. Это не та гора, на которой хочется заночевать. — Ты прав, это ничего не значит, — эхом откликнулся министрель. Сняв с плеча Лиру, он принялся настраивать ее. — Это совсем ничего не значит. А еще, прежде чем уйти, он достал из кармана маленький кожаный мешочек. Он был полон рубинов. Барт высыпал рубины на снег, по сугробам сразу заплясали алые отблески, и пошел дальше.